Глава двадцать первая. Майк Брейди сидел, глядя на телефон и держа во рту карандаш вместо сигареты. Наконец он вытащил карандаш изо рта и начал рисовать на бумажке круги. Кондиционер не работал, и, несмотря на раннее утро, жара в кабинете была непереносимой. Стены и часы показывали 10 часов 15 минут. Глубоко вздохнув, он потянулся за телефонной трубкой и стал набирать номер кончиком карандаша. Он ни на секунду не забывал о том, что случилось прошлой ночью. Ужасная картина все время стояла у него перед глазами. Сама мысль о том, что слизни уже прошли в канализационные трубы города, ужасала и одновременно вызывала отвращение. Снова и снова он пытался осмыслить, как далеко могло распространиться заражение. Сегодня утром, прежде чем они с Ким отправились на работу, он заново замотался кран полотенцами. Так, на всякий случай. Ким все еще до конца не пришла в себя после вчерашних событий. Она обещала ему добиться, чтобы в детском саду воду обязательно кипятили. У нее была наготове придуманная им история о распространении в водопроводных трубах плесени. На всякий случай, если кто-нибудь начнет задавать вопросы. Номер был все еще занят. Брейди положил трубку и раздраженно постучал карандашом по столу. Подождав минуту-другую, он опять начал набирать этот номер. Линия была занята. — Ну давай же, давай, кончай. Бормотал Майк и снова принимался набирать этот номер. Наконец он услышал длинные гудки и теперь с нетерпением ждал, когда снимут трубку. Наконец послышался официальный женский голос, который сообщил ему, что он дозвонился в кабинет доктора Уорвика. «Меня зовут Майк Брейди. Я инспектор по здравоохранению. Мне нужно поговорить с доктором Ворвиком. Служебный голос ответил, что доктор на операции. «Это очень важно. Пожалуйста, соедините меня с ним». — настаивал Брэди, снова принимаясь стучать карандашом по столу. Однако секретарь в приемной доктора была непреклонна. «Доктор занят, он в операционной, у него там пациент». «Вы не могли бы меня соединить с ним, как только пациент уйдет? Я подожду», — настаивал Брэди. Она опять ответила, что ему придется подождать до окончания операции. «Послушайте, соедините меня, когда этот чертов пациент уйдет, или я сейчас сам к вам приеду, вы не понимаете, насколько это важно!» — закричал в трубку Брейди. Секретарь с неохотой уступила его агрессивному напору, и Брейди услышал, как она положила трубку на стол. Он продолжал держать свое в руке, прислушиваясь к отдаленным шумам. Очевидно, из самой операционной. Наконец он услышал щелчок, секретарь взяла трубку и сердито сообщила, что его соединили с доктором. В секунду телефон молчал, а потом знакомый голос произнес. «Доктор Ворвик слушает». Брейди представился. Они были знакомы с доктором пять или шесть лет, но не сошлись достаточно близко для того, чтобы называть друг друга по имени. «Чем я могу быть вам полезен, мистер Брейди? Я сегодня очень занят», — сказал Ворвик. «Я бы хотел знать, не было ли у вас сегодня с утра необычных больных». «Что вы имеете в виду?» — удивился доктор. Не было ли у вас сегодня пациентов, жаловавшихся на головную боль и боль в желудке, а также тошноту? Доктор был явно недоволен вопросом. Мистер Брейди, я никогда не обсуждаю по телефону проблемы моих пациентов. Более того, я их вообще никогда и ни с кем не обсуждаю. Я прекрасно это понимаю. Все, что мне хотелось бы знать, не было ли у вас сегодня необычных жалоб от пациентов? Нескольких больных, имевших одинаковые жалобы. — А я вам повторяю, я не могу вам выдать личную информацию о моих больных, мистер Брейди. — Простите меня, но это так, — повторил Ворвик. — Меня не интересуют их адреса или имена, черт бы вас подрал. Я хочу знать, были ли у вас сегодня больные, у которых совпадали симптомы болезни. — Мистер Брейди, я... — Доктор. «Это очень важно. У меня есть серьезные причины полагать, что вся водная система города может быть отравлена. Все, о чем я вас прошу, это небольшая информация. Вы не желаете мне помочь? Прекрасно. Но я предупреждаю, что если вы мне откажете, ваша чертова операционная вскоре будет полна тяжело больными людьми». На другом конце провода наступила долгая тишина. Брейди даже показалось, что доктор повесил трубку. Но вскоре опять послышался его голос, и на этот раз его тон был намного любезнее. «А почему вы считаете, что вода в городе отравлена?» – спросил Ворвик. «А вот теперь уже я не расположен делиться с вами информацией», – ответил Брейди. «Согласен», – мирно сказал доктор. «Итак, вернемся к вашим пациентам. Были ли сегодня у нескольких человек сходные симптомы?» Доктор глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Ну, когда вы заговорили об этом, я вспомнил. Да, были. Сегодня я принял двенадцать человек с восьми тридцати, и девять из них жаловались на более или менее одинаковые проблемы. Взяв опять в руки карандаш, Брейди подвинул к себе листок бумаги. Итак, какие именно? Тошнота, головная боль, боль в глазах при ярком свете, диарея, лихорадка, в некоторых случаях даже рвота. Вам это достаточно?» «Ну и что вы сами об этом думаете?» – спросил брейди «Ну, пока мне трудно сказать. Необходимы анализы крови, мочи, но на первый взгляд мне показалось, что это какой-то вид вирусной инфекции». «И что вы им прописали?» «Только раствор каолина, чтобы остановить диарею и рвоту. Как я уже сказал, без дальнейших анализов трудно сказать, что является причиной заболевания». «Если это вирус, почему вы не прописали им антибиотики, доктор?» — Как я вам уже сказал, я не совсем уверен, что это вирус. Однако я должен признать, что если это вирус, ваше предположение, что вода заражена этим вирусом, вполне правомерно. брейди почувствовал, как его сердце опять сжали холодные пальцы страха. — Что вы имеете в виду? Если выпить воду, в которой содержалась вирусная инфекция, то появляются описанные мной симптомы. Но если говорить честно, мистер Брэдди, я не верю, что это вирусная инфекция. Большинство инфекций подобного типа передаются через животных, насекомых, желтая лихорадка передается москитами, белхарзии улитками. Обычно эти болезни распространены в тех местах, где плохая санитария. Но вы не встретите их там, где... Минутку прервал его Брейди. «Что вы сказали об улитках?» «Ну да, определенный вид улиток является переносчиком болезни, называется билхарзия». В голосе Ворвика послышалось сомнение. «Но улитки, которые переносят эту болезнь, вводятся только в Африке и в Азии». Брейди все сказанное доктором записал на листочке бумаги. «Извините, мистер Брейди, но меня ждут пациенты», — сказал Ворвик. «Извините меня за то, что я оторвал вас от дел, и большое спасибо вам за помощь», — сказал Брейди и положил трубку. Потом он стал рассматривать свой листок с записями. Первое. Вирус. Второе. Переносится водой. Заражение. Третье. Девять случаев болезни. Четвертое. Слизни в водопроводных трубах. Последнюю строчку он подчеркнул несколько раз. Положив листок в карман, Брэдди покинул свой кабинет и отправился на второй этаж к Фрэнку Филлипсу, главе водного департамента. Фрэнк Филлипс безуспешно щелкал зажигалкой. Накануне он ее уронил, эта чертова штука не хотела работать. Вырогавшись, он сунул ее в карман и принялся искать спички. Но не нашел и в раздражении вытащил изо рта так и зажженную сигарету. Филлипсу было уже далеко за пятьдесят И уже девятнадцать лет он работал главным инспектором департамента водных ресурсов магистрата Мертона. Это был бескомпромиссный человек с трудным характером. Его не любили все, с кем он работал. Но свое дело он знал хорошо, и в департаменте ему подчинялись беспрекословно. Пригладив рукой седые волосы, он еще раз посмотрел на лежащую на столе сигарету, выругался и придвинул ближе стопку лежавших перед ним жалоб. И начал их просматривать, кляня про себя жару. Рубашка на спине промокла от пота, и под мышками темнели мокрые круги. В углу офиса стоял сифон с холодной чистой водой. Он выбрался из-за стола, взял пластиковый стаканчик, наполнил его и выпил в два глотка. Потом снова наполнил стаканчик и вернулся с ним к столу. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Брейди. Не мешало бы подождать, пока вам разрешат войти, черт возьми! — раздраженно сказал Филлипс. — А не просто так, входить. — Да, ты прав. Но только не обращай на это такого внимания, Фрэнк. Мне надо с тобой поговорить. — Мак, я занят. Фрэнк указал на стопку лежавших перед ним бумаг. — Это очень важно, — настаивал Брэди, и филиппс откинулся на своем кресле. — Ладно, тогда давай быстрей. Э, у тебя зажигалка есть? — спросил он. — Я не курю. — Эх, мне бы следовало догадаться, — прорычал филиппс Фрэнк, заткнись на минуточку и выслушай меня. Жесткими нотками в голосе сказал Брейди. — Я сам не знаю, как это точно выразить, поэтому не буду долго рассуждать. Скажи мне, сколько потребуется времени, чтобы отключить в Мертоне все водоснабжение? — Что ты сказал? — я не так понял? Филиппс поднял брови. Брейди повторил. — Ты, конечно, шутишь. Филиппс отхлебнул стаканчик с водой. — Для чего, черт побери, я буду отключать воду в городе? «Потому что в воде кое-что есть». «Ну и что же там есть?» «Какой-то вирус». «Откуда тебе это известно?» «Я позвонил нашему районному доктору в хирургическое отделение», — сказал Брейди и передал свой разговор с Ворвиком. «У девяти человек по нос?» — буркнул Филлипс. «И что же это доказывает?» «Доктор Ворвик считает, что в воде какая-то инфекция». Ну что ж, может быть и так. Но я добавляю в воду достаточное количество газообразного хлорина, который, растворяясь, ее дезинфицирует. В воде достаточно и серного диоксида. Он тоже добавляется в виде газа, чтобы нейтрализовать любое лишнее количество хлорина. В воде присутствует и нужное количество фтора, чтобы все всех зубы были в идеальном порядке. Ну а если вода начинает портиться, то мы добавляем сульфат алюминия. Ты доволен? Брейди побелел от бешенства. — Ой, ты умный ублюдок. Девять человек поражены вирусной инфекцией, которую они подхватили из воды. Это девять живых душ, Фрэнк. Девять только из одного госпиталя. В городе есть еще три госпиталя, которые я пока еще не проверял. Бог знает, сколько несчастных уже подхватили эту чёртову инфекцию. — Значит, ты хочешь, чтобы я весь город оставил без воды? Инспектор кивнул головой. «Скажи-ка ты мне, почему ты вообще заинтересовался вдруг диагностированием болезней?» Голос Фрэнка был полон сарказма. «Я хотел бы знать, что заставило тебя позвонить доктору Ворвику». «Прошлой ночью в моем доме случилось странное происшествие». Начал свой рассказ Брейди, уверенный, что его слова будут звучать нелепо. «Из моих кранов вместе с водой выползли слизни». «Ну да, конечно, слизни», — кивнул головой Филипс. — Да, слизней. — Ты хочешь, чтобы я поверил, будто в наших водопроводных трубах ползают слизни? — усмехнулся Филипс. И что эти несчастные больные подхватили свою инфекцию от них? Я тебя правильно понял? — Я понимаю, что это звучит невероятно. Филипс рассмеялся. — Ты сказал невероятно? Это звучит смехотворно и нелепо. — Я сам это видел и со мной вместе это наблюдала моя жена. Да мне наплевать, кто бы это ни видел. Глупо даже предположить, что я могу оставить город без воды. Что я, по-твоему, скажу в нашем городском совете, когда они меня спросят, почему это я сделал? Я так и слышу свой ответ. «Мистер Брейди, наш прекрасный инспектор по здравоохранению, сказал, что в трубах живут слизняки». Они так тебе не лучшего мнения. Как это, черт возьми, вообще должно было звучать? — Значит, на отключение воды тебе нужно получить разрешение совета? — спросил Брейди. — Я в нем не нуждаюсь, но им потребуется более серьезная причина, чем та, которую ты назвал. И что я скажу жителям, когда мне начнут звонить со всех концов города и жаловаться, что они не могут себе приготовить чашку чая из-за отсутствия воды? «Значит, этого ты не сделаешь». «Нет, я этого не сделаю. Пока мне не предоставят веские доказательства, я воду не отключу». Подвинув к Брейди стаканчик с водой, он сказал, «Я не вижу ничего плавающего в этой воде. А ты?» «Ну, а девять больных — это для тебя не доказательство?» «Это совпадение», — заявил Филлипс. «И давай прекратим этот дурацкий разговор». дерьмо!» — закричал Брейди. Это еще не все. Ты что, не заметил, какое огромное количество слизней в огородах в этом году? И еще кое-что. Я видел слизистые следы в трех или четырех разных домах в новом районе. И кроме того, я тебе уже говорил, они вылезали из кранов у меня на кухне. Слизни огромного размера. Он совсем потерял терпение. «Вчера в ресторане умер человек, от болезни, переносчиком которой могут быть только слизни. Какие тебе еще нужны доказательства, черт бы тебя подрал!» Несколько секунд они смотрели друг на друга, не говоря ни слова, а потом Филипс улыбнулся. «Послушай-ка, вот что я тебе скажу. Вот если у меня из крана полезут эти твари, тогда я тебе поверю. Согласен?» Брейди вскочил так стремительно, что уронил стул, его трясло от злости. Он повернулся и пошел к двери, но прежде чем выйти, бросил через плечо Филлипсу. — Знаешь, Фрэнк, тебе не следует работать в городском совете. Ты слишком туп для этой работы. И с этими словами он захлопнул за собой дверь. — Да пшел ты! — бросил ему вслед Филлипс. Посидев минутку, он поднялся, подошел к сифону и налил себе еще стаканчик чистой прозрачной воды. Внимательно посмотрел ее на свет и проворчал. «Слизни в воде, надо ж такое выдумать!» И выпил воду. Брейди посмотрел на часы без пяти минут два. Он допил свою кружку холодного немецкого пива и поднялся из-за стола, оставив недоеденным свой ленч. «Растин Армс», Паб, где можно было съесть приличный ленч, был к этому времени уже почти пуст. Это был единственный паб такого рода, в центре Мертона. Несколько человек оставались за своими столиками и допивали пиво. Брейди вышел из приятного полумрака паба на яркий свет. Солнце почти обжигало. Отсюда до здания совета было меньше десяти минут хода. Авиценка убирала стаканы со столиков, стоящих на тротуаре около паба. Она поздоровалась с ним, и ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы ей приветливо ответить. Он вытер с лица пот и посмотрел на безоблачное небо. Жара была просто непереносимой. Брейди остановился у киоска, чтобы купить себе мороженое. Он чувствовал себя смешным, стоя среди ребятишек, покупавших мороженое. Интересно, и что они о нем сейчас думают? Продавщица дружески ему улыбнулась, когда он попросил мороженое на палочке. Протянув деньги, он с удовольствием снял обертку. Мороженое приятно холодило язык. Облизывая мороженое, он остановился возле газетного киоска. На стенде висела местная газета, и в глаза ему бросился заголовок. «Полиция теряется в догадках по поводу таинственных убийств». Проглотив с трудом холодный и сладкий кусок, он купил газету, взял ее под мышку и бросил на прилавок 10 центов. Отойдя от киоска, он выбросил остатки мороженого в мусорную корзину. Ему было не до детских сладостей. Он развернул газету и начал просматривать, что там было написано под таким кричащим заголовком. Полиция мэртора находится в полном недоумении после того, как сегодня были найдены три изуродованных трупа. Первые два были найдены в доме, расположенном в новом районе города, третий на кладбище. Все три настолько обезображены, что их невозможно опознать. Особенно это касается третьего трупа. Имена первых двух пока не объявляются. Полиция в этом районе все еще ищет разгадку страшного убийства. Брэдди сложил газету и минуту постоял под палящим солнцем. Голова его раскачивалась от тревожных мыслей. «Кладбище. Новый район. Между ними расстояние в четыре мили. Видимо, слизней намного больше, чем он предположил в начале». Нервная дрожь охватила его при мысли, где же, в каком месте будет нанесен следующий удар. В футах в двух от него на земле валялось что-то темное и неподвижное. Брейди на секунду окаменел, но тут же понял, что это всего лишь брошенный кусочек обгорелой сосиски. Он поднимался по ступеням, ведущим к главному входу совета, точно в пять минут третьего. Открыв дверь своего кабинета, он услышал знакомый звук неисправного вентилятора, все еще крутившегося под потолком и хоть немного охлаждавшего воздух. Брейди уже почти закрыл за собой дверь, как его окликнул знакомый голос Джули. — Мистер Брейди на минуточку. — В чем дело? — спросил он утомленно. — Вам звонили, мистер Брейди, — сообщила она. — Мужчина. Он сказал, что это очень важно, и оставил свой номер телефона. Он назвал свою фамилию? Она стала искать на своем столе нужную бумажку и с трудом ее нашла. Его фамилия Фоли. Джон Фоли. он... Но прежде чем она успела закончить фразу, Брейди уже захлопнул за собой дверь и кинулся к телефону.